Глава 61. Ирландцы всегда мне кажутся сворой гончих собак, преследующих благородного оленя – Гёте. Приход толпы произвел странное превращение с Кевином Адонновым. Дахини лишь мельком видел, как он и остальные участники процесса уходили под охраной в специальное помещение под крепостной башней. Сначала Кевин обратился к суду присяжных и приказал им найти оружие. Теперь они уже были не присяжными, а солдатами Армагеддона. Отстраненное мечтательное выражение не сходило с лица Кевина. Он сделал широкий жест своей правой рукой и торжественно поднял кувшин с головой Алекса Коллимана, говоря при этом «Посмотри, Алекс! Настал час, для которого я был рожден!» Он равнодушно прошел мимо тела Хюрити, но все-таки задел его и опрокинул стул, когда выходил из комнаты. Кевин шагал гордо выпрямившись и напомнил Дахини всемогущего бога. Когда его отряд стремительно пересекал дворик, Дахини заметил, что ворота были закрыты, заслоняя вид на озеро. Крики толпы гремели во внутреннем дворике крепости, хотя это больше напоминало ужасный вой стаи зверей-санцов, требующих законной добычи. «Лекарства! Дайте нам лекарства!» – раздавались вопли. Почему они думают, что лекарство уже готово? Кто им сказал об этом? Охранники вытолкнули Дахини во двор замка вслед за Джоном, священником и мальчиком, но он все-таки успел увидеть еще раз, как Кевин прохаживался по парапету старой крепости. Он не смог удержаться от соблазна взглянуть на толпу, беснующуюся, словно штормовое море. Весь его вид говорил о том, что он считает этих людей сборищем изголодавшихся животных, пришедших за пищей, пищей богов, маной небесной, находящейся во владении его, Кевина Аддоннелла. «Дайте нам лекарства, дайте нам анила!» Дахини и его компаньоны были все вместе доставлены к двери главной подземной темницы. Страшники втолкнули их туда, не заботясь о том, чтобы запереть каждого в отдельной камере, и захлопнули дверь. Спотыкаясь, они пошли по длинной лестнице в сторону звуков толпы, продолжающей выкрикивать «Анил! Анил!». Пленники остановились в комнате с кучей хлама, куда их привела лестница. Отец Майкл снял паутину со своего лица, Джон повернулся к своей камере и вошел в нее. Мальчик вскарабкался на поломанный диван, пытаясь выглянуть в зарешоченное окошко высоко в стене. Здесь отчетливо был слышен рев толпы. Наконец появился Джон в одежде, которую с него прежде сняли охранники. Вся она была влажна и покрыта пятнами слизи, которые он пытался вытереть лабораторным халатом. «Почему они сняли с меня одежду?» – спросил Джон каким-то отчужденным голосом. «Это потому, что у священника был нож?» «Все в порядке, Джон» сказал отец Майкл, положив руку на плечо Джона. Голос его дрожал. мальчик альпинист взбирался на груду бревен, все еще не оставляя надежды добраться до окошка. — Перестань, парень, — буркнул Дахини. — Ты упадешь и поранишься. Жуткий вой послышался из толпы. Потом раздалась короткая пулеметная очередь. Наступила тишина. Прекратилось даже монотонное скандирование имени Анила. — Как вы думаете, что они там делают? — поинтересовался священник. Точат свои косы, вилы и садовые ножницы. «Очень похоже», — ответил Дахини. «Готовятся к Жекирии». Последние слова отца Майкла потонули в другом взрыве людского ропота, потрясшего комнату. Джун, казалось, ничего не слышал. Он уставился на мальчика, ползущего вверх по бревнам, вспоминая, как тот шагал вместе с ними по полям во время утомительного путешествия. Была какая-то дикая энергия в движениях мальчика, Какое-то напряжение и неистребимое желание достичь цели. «Отец Майкл!» – позвал мальчик, и голос его, низкий и напряженный, эхом отозвался в темноте. «Здесь есть туннель!» «Туннель?» Священник начал карабкаться вверх за ним, следя за его движениями и отбрасывая в стороны старые ящики и хлам. Вдруг отец Майкл поднял голову и сказал Дахине. «Я чувствую свежий воздух. Это выход наружу!» Он отшвырнул в сторону еще несколько ящиков, и внизу открылась ниша. «Позовите Джона». «Пойдем, Джон». Дахини взял его за руку. Но «Я не могу», — проговорил Джон. «Анил не хочет идти». Он обвел диким, непонимающим взглядом темную комнату. «Почему они пришли?» «Я не...» Следующие слова Джона тоже были заглушены всплеском рева толпы, после чего последовал орудийный залп. Теперь звуки огромного людского сборища походили на ритмические попытки штурма без всяких слов, просто хриплый и нечленораздельный ропот. Ворчание гигантского животного, наполняющее Дохини ужасом. Отец Майкл метнулся к Джону, спотыкаясь о старой вещи, и схватил его за правую руку. «Я думаю, мы должны попытаться вывести его», — сказал Дахини. «Пойдем с нами, Джон», — умолял священник. «Мы попробуем спасти тебя, не так ли, Финн?» «Конечно, да». «А Анила вы тоже возьмете с собой?» — спросил Джон. «Без сомнения», — ответил отец Майкл. «Но где же он?» Джон озирался по сторонам. «Он был в кувшине на столе. Я не вижу его здесь». «Он... он уже ушел», — сказал Дохиня. «О да, я понимаю». Джон послушно дал себя провести через свалку вещей и мебели вокруг кучи досок. Мальчик ожидал их в аркообразном проходе, выложенном заплесневевшими камнями. Пол под ногами пленников был скользким от слизи. Под вывороченными камнями расплылись лужицы воды. Через трещины просачивался запах канализации. Дахини прислушался к шуму толпы, доносившемуся снаружи. Топот множества ног тупыми ударами отдавался в камнях. Пулеметные очереди сменились теперь одиночными выстрелами. Отец Майкл толкнул Джона вниз в узкую пещеру. Мальчик шел впереди. Вдали маячил слабый свет, но в туннеле было темно и стоял зловонный запах. Наконец спутники увидели пятна дневного света вдалеке, обрамленные ветками деревьев и частично скрытые железной решеткой. Отец Майкл дал знак остальным остановиться у решетки и прислушался. Позади них шум толпы стих, и орудийная польба тоже утихла. Дохи не понял, что они остановились в маленькой каменной хижине, заставленной со всех сторон ржавым садовым инвентарем, мотыгами, граблями, лопатами, совками, культиваторами. Ряды глиняных горшков маячили на прогнивших досках. Их обломки покрывали землю вместе с мертвыми насекомыми, кусками ржавых консервных банок, мотками проволоки. Проблески дневного света были видны через расщелины в камне и дверной проем, наполовину скрытые воротами из ржавого железа и густо растущим кустарником. Джон закрыл глаза и обнял себя за плечи, как будто ему было холодно. Дыхание его стало прерывистым, а пальцы самопроизвольно сгибались и разгибались. Мальчик пробрался через кустарник наружу. Было слышно, как он ходит вокруг хижины. Дохинь дотронулся до руки Джона. От неожиданности тот резко поднял голову. Широко открыл глаза и, непонимающе, посмотрел на него. Отец Майкл помахал дохине рукой, чтобы тот оставался на месте, а сам направился за мальчиком. Через минуту он вернулся и сказал. «Эта хижина расположена около старого стеклянного здания. Заросшая тропинка около него, кажется, ведет к дороге. Мальчик пошел вперед на разведку. Священник кивнул в сторону Джона. Он что-нибудь говорит?» «Это интересный случай». Вместо ответа произнес Дахини, завороженно наблюдая за Джоном. «Контролируемое смещение тождественности, я думаю. Он знает, что в нем присутствует другая личность и может даже поговорить с ней, но я сомневаюсь, сможет ли он преодолеть расщепление личности». «Что же нам с ним делать?» – содрогнулся отец Майкл. Когда священник произнес эти слова, Джон припал к грязному полу и спрятал свое лицо в коленях, пятясь, словно загнанное животное в свое логово. «Если он превратится в Анила, то это, без сомнения, его убьет», – подумал Дахини. Куда же девался мальчик? Внезапная, холодящая душу мысль мелькнула в сознании Дахини. Кевин сказал, что мальчик был готов устроить смертельную ловушку для Анила. Может быть, он решил сообщить об их укрытии Кевину или толпе? Легкий шум в дверном проеме отвлек его внимание от Джона. Мальчик проскользнул в хижину. Он казался подавленный в большей степени, чем обычно. Мальчик должен знак остальным следовать за ним, и опять вышел наружу. Кусты зашелестили от его шагов. «Какой славный парнишка!» – задумчиво проговорил отец Майкл. Его душой руководит Святое Писание. «Как бы мне хотелось в это верить», – подумал Дахини. «Нам нужно идти, Джон», – сказал он и помог тому подняться на ноги. Отец Майкл вышел вперед, выводя Джона из хижины на свежий воздух. Дахини замыкал процессию. Они увидели заброшенный парк из растущих повсюду вечно деревьев. Меж их стволами виднелись проблески залива. Узкая, выложенная камнями дорожка, скрытая кустами, уводила в сторону от залива. Мальчика нигде не было видно. Одинокая цепочка людей с отцом Майклом впереди, а дахини сзади, начала свой путь по тропинке из каменных плит. Кустарники замедляли движение, ветки хлестали по лицу. Отец Майкл пытался повернуться спиной к препятствиям и потащил Джона за собой, нащупывая плиты осторожными шагами. Дахини выставил руку вперед, защищаясь от веток. Наконец они вышли через заслон живой изгороди на узкую дорогу, усыпанную щебнем, с поверхностью, покрытой рытвинами и выбоинами. Мальчик ждал их у изгороди, а когда они приблизились, повернулся и направился налево, в сторону от крепости. Дахини чуть помедлил, прислушиваясь. Не было никаких признаков толпы, никаких звуков. Тишина казалась зловещей. «Пойдемте», — прошептал священник. «Он тоже чувствует это» подумал Дохини. Что ж, единственным ощутимым явлением в этот момент были только крики стаи птиц. Атис Майкл поспешил за мальчиком, который был уже на расстоянии примерно 100 метров впереди них. Дохини и Джон двинулись следом. Джон, казалось, хотел идти сам, но это было обманчивое впечатление. Дохини слегка придерживал его за левую руку и вел, потому что чувствовал в Джоне какую-то слабость, как будто у него не осталось собственной воли, а осталась только воля, передаваемая его спутником. Дорога делала резкий поворот в конце длинного, обсаженного деревьями отрезка и начинала идти в сторону от озера, петляя взад и вперед по склонам. После очередного тяжелого подъема, путники вышли на площадку для обзора, огороженную каменной изгородью с высокими зарослями сорняков и покосившейся табличкой. Стрелка на ней указывала на Белли, остальное было стерто. «Это, я думаю, Белимор сказал отец Майкл. Мальчик подошел к краю площадки и стал смотреть на озеро. Остальные присоединились к нему, пройдя заслон из высоких деревьев и добравшись наконец к точке, откуда открывался вид на крепость. Из ее окон вырывались языки пламени. Дым поднимался столбом в безветренном воздухе. Отец Майкл содрогнулся при этом зрелище, вспомнив дым в Мейнуте. Там тоже была подобная толпа. Четверо наблюдателей молча смотрели мимо вершин деревьев на крепость, находившуюся на расстоянии километра. Плотная масса людей заполонила все подступы к ней и напоминала шевелящийся ковер. Люди были тесно прижаты друг к другу, плечом к плечу, только над их головами иногда мелькали руки, поблескивало оружие. Но самым страшным во всем этом безумии была тишина. Ни криков, ни воплей, ни скандирования. Просто молчаливое шевеление. «Святые, помогите нам!» выдохнул отец Майкл. Мальчик крепче прижался к священнику и взял его за руку. Джон, обратив внимание на отца Майкла и мальчика, понял, что эти лица ему знакомы. Да, они прошли вместе длинный путь по деревенским просторам. Он повернулся налево и увидел незнакомое лицо. «Кто ты такой?» — поинтересовался Джон. «Я Финдахини». «Где Джозеф?» Дахини вовремя спохватился и сказал. «Я занял место Джозефа Хьюрити». «Куда мы теперь идем?» — спросил Джон. До того, как Дахини ответил, отец Майкл поднял руку и сказал «Слушайте». Затем все услышали то же, что и священник. Стук копыт по дороге откуда-то сверху. Группа всадников выехала из-за поворота дороги. Впереди скакал высокий человек с бородой, державший ружье на передней луке седла. Он поднял оружие, дав знак спутникам остановиться, заметив группу на наблюдательном пункте. Бородатый на мгновение замер, изучая путников. Остальные всадники спрятались за заслонным деревьев, только морды двух лошадей выглядывали из листвы. Не видя никакого оружия у путников, Бородатый опустил ружье. Он бросил через плечо «подождите здесь», затем съехал вниз и остановился на краю дороги. Дахини заметил пену на боках лошади. Очевидно, всадники ехали издалека. «Что там происходит в крепости?» – бросил Бородатый, смешно двигая подбородком. «Мы сами смотрим и не понимаем», – сказал Дахини похоже на какое-то сборище. «А кто вы такие?» — осмелюсь вас спросить, — поинтересовался всадник. «Мое имя Финта», — ответил Дахини. «А это отец Майкл». «Вот и священник!» — воскликнул Бородатый. «Не заедете ли вы в Беллимор? Это чистая правда Божья, что в нашей ключевой воде нашли чудодейственное лекарство». Отец Майкл посмотрел на горы, а выражение его лица говорило, почему бы и нет. Он кивнул. «Да, мы выпьем вашей воды в Беллиморе по Божьей воле». «Это чудесная вещь», — продолжал Бородатый. Он наклонился в седле и уставился на Джона, который быстро склонил голову и закрыл глаза, заметив это внимание. «А что случилось с вашим другом?» Дахини облизал губы, поймав предостерегающий взгляд священника. Но пока он складывал слова в предложение, мальчик вышел вперед и взял Джона за руку. «Мы идем к нашему источнику, мистер. Это мой отец». Он стал таким с тех пор, как умерла моя мама. Всадник выпрямился. Печальным голосом он произнес. «Таких сейчас много. Да поможет нам Бог». Повернувшись в седле, он прокричал своим спутникам. «Дэс, принеси пакет с хлебом и сыр». Потом Бородатый опять заговорил с отцом Майклом. «Я вижу, у вас нет никакой еды. Отсюда недалеко до Беллимура. Мы присоединимся к вам потом и будем молиться, чтобы вы остались там с нами». Он кивнул в сторону церкви. «А у нас небольшое дело в Килалу." «Может, вы подскажете нам, как пробраться сквозь эту толпу?» «Дело в Килалу», – переспросил Дахини. «Меня зовут Элдин Канев», – пояснил садник. «Я один из главных в Беллимуре. Мы эскортируем Эрскина Магинти в Килалу, где, по слухам, есть радиопередатчик, по которому можно поговорить относительно этой воды. У Эрскина было видение, что он должен поговорить с новым папой об этом открытии». «Я не знаю ни о каком радиопередатчике в Килалу», – заметил Дахини. «Это всем известно», — сказал Канев. «Нового папу, как вы знаете, зовут Адам, для нового начинания. В миру он Дэвид Шоу. Подумать только. Начинал простым священником, потом кардинал, и, наконец, наконец он стал папой». «Если вы отправляетесь в Килалу, я бы на вашем месте остерегался больших дорог. Толпы это очень опасно». «Хороший совет, господин Финтан», — поблагодарил Канев. «Сам Элдин Канев благодарен вам за него». Сзади из-за живого забора деревьев Выехал всадник и остановился около Канифа. Это был худощавый молодой человек с растрепанными черными волосами, обравлявшими тонкое лицо. Парень широко улыбался, но в зубах у него зияла брешь. В левой руке он держал ружье и одновременно поводья, а в другой кожаную сумку, которую осторожно передал отцу Майклу. Каниф посмотрел на священника, который стоял, держа сумку обеими руками. «Дорога на Беллимор безопасна, но ее нужно найти, отец». Вы обнаружите каменные отметки, их всего семь, и указатель тоже есть. Будьте внимательны, проходя шестой камень с буквой «Н» и держитесь подальше от Маата. В Маате живут настоящие дьяволы. Если кто-либо остановит вас, скажите, что вы находитесь под защитой Элдина Канифа». «Идите с Богом», – произнес священник. Каниф ударил ногами по бокам лошади, повернул ее назад и вскоре скрылся за деревьями. Был слышен цокот удаляющийся копыт. Дахини ждал, пока всадники не отъедут подальше, потом посмотрел на отца Майкла. Священник кивнул. Они поняли друг друга. И если кто-либо из людей Кевина выжил после нашествия толпы, то Джона и его спутников можно будет легко вычислить. Станет известно о том, что священника, мальчика и двоих мужчин видели по дороге в Беллимор. «Нам нельзя идти прямо в Дандалд», — сказал Дахини. «Они могут предполагать, что мы направимся к моим друзьям». Отец Майкл посмотрел на Джона, который стоял, уставившись на залив. Мальчик все еще держал за руку Джона, на его лице было выражение, проникающее в самую душу, как будто мальчик пытался найти в своем спутнике ответы на непонятные вопросы. Им скоро нужно будет как-то назвать его, потому что своего первоначального имени он не помнил. Новое имя. Мальчик хотел второго крещения, признавая, что его крестили в церкви. Но это было все, что он признавал. «У нас редкостный груз, который мы должны защитить», — задумчиво произнес отец Майкл. «Я голоден, отец», — вдруг сказал Джон. «Оставил ли Джозеф какую-нибудь еду?» «Мы скоро остановимся перекусить», — ответил Дахиня. «Нам следует уйти с дороги. Мы были счастливы от этой неожиданной встречи, но опасность всегда существует. Такова судьба странника». Он повернулся и повел остальных вверх по дороге. Когда Дахиня оглянулся, то увидел, что мальчик ведет Джона, все еще держа его за руку. Сумерки настигли их на узкой тропинке, кружащей между плотными группами вечно деревьев. Дахи не знал, что такие тропинки обязательно имеют укрытие на своем пути, потому что по ним ходят лесорубы. Вокруг валялось достаточно хвороста, чтобы помочь им сносно переждать холодные ночи. Путники пересекли несколько деревенских дорог и однажды выждали некоторое время в кустах, прежде чем перейти широкое, покрытое асфальтом шоссе. Дахини не знал точно, в каких местах они были, но отмечал положение солнца и понимал, что они отправляются на восток. Если бы удалось избежать встречи с пляжными мальчиками. Джон шагал автоматически с отрешенной усталостью. Теперь он шел в одиночестве, а священник с мальчиком замыкали шествие. Иногда Джон озирался по сторонам, прежде чем сделать следующий шаг. Укрытие было примерно в том месте, где ожидал его увидеть Дахини. Сразу за подъемом в небольшой низине, которая могла защитить их от западного ветра. Это было строение из наклоненных жердей, законопаченных илом и мхом. Дверца состояла еще из нескольких жердей и удерживалась тремя комплектами крестовин. Она была подвешена на кожаных петлях за щелкой из колышка. Окон не было вообще, но в крыше было небольшое отверстие, ниже которого располагалась яма для костра и куча поленьев. Внутри укрытия стоял запах древесного угля и дыма. Джон плюхнулся на пол и повернулся спиной к стене. Отец Майкл бросил свой кожаный пакет и стал оглядывать сумрачное убранство хижины. Мальчик сел рядом с Джоном. Перед самым наступлением сумерек Дахини разжег огонь и уселся на корточке перед ним, пытаясь согреть руки. Отец Майкл закрыл дверь и просунул деревянную палочку в защелку. Мальчик подполз к стене позади огня, пользуясь преимуществом отраженной теплоты. Джон поднялся и бесцельно бродил зад-вперед, в ограниченном пространстве. Отец Майкл внимательно следил за ним. Внезапно Джон остановился и проговорил. «Анилу здесь не нравится». Священник с опаской поглядел на дахини, растянувшегося у костра. Тот понял и дал ему знак подойти поближе. Священник незаметно приблизился к Джону и встал спиной к огню, глядя сверху вниз на дахини. От влажной одежды отца Майкла начал подниматься пар. «Может быть, Анил расскажет нам, почему ему не понравилось это место?» спросил священник. Дахини предостерегающе помахал рукой. Неужели он не понимает? Нельзя извлечь Анила из этой человеческой оболочки. Человек увидел уже слишком много ужасных последствий, вызванных чумой. Он хотел отомстить, но такой ли ценой? Отец Майкл пристально посмотрел на Дахини со задаченным видом. Джон оставался молчаливым, только голова его склонилась набок, как будто он прислушивался. Только совершенно монстр... «Мог бы жить, имея на своей совести такую Ирландию», — подумал Дахини. «Все, что они знали об Аниле, вернее, что говорили о нем люди, это то, что он был совестливым человеком, по крайней мере, до бомбы, брошенной Хюрити. Внезапно Джон выпрямился и сказал. «Анил говорит, что в этом месте опасно жить». Он посмотрел на Дахини. оставил ли Джозеф какое-нибудь оружие?» «Здесь не нужно оружие», — ответил Дахини, поднимаясь на ноги. «Не найдется ли еще немного хлеба и сыра, отец?» «Хватит на вечер и на завтра», — ответил священник. Мальчик обошел костер и присоединился к ним. Одежда его пахла паленой шерстью. «Анил прав», — сказал мальчик. В голосе его, как у взрослого, сквозила некая задумчивость и печаль. Ружья и бомбы привели к сумасшествию, и он стал опасным. «Устами безумца и младенца глаголит истина», — подумал Финтан. «Пресвятая троица», — воскликнул отец Майкл. «Да был ли этот мир вообще когда-нибудь нормальным?» где человек всегда мог говорить заведомую ложь безнаказанно», продолжил Финтан. «Это жестоко, господин Дахини». Финтан повернул голову и прислушался к шелесту ветра в кронах деревьев, растущих вокруг хижины. Огонь мерцал в самодельном очаге, слегка раздуваемый движением воздуха через отверстия в крыше хижины и щели в неплотно прилегающих жердях. На стенах плясали зловещие тени. «Жестоко, да», продолжал Дахини. «Но перемены всегда бывают жестокими». А сейчас мы имеем дело с переменами. Мы никогда не встречались достаточно близко со всеми мерзостями нашего мира». «Достаточно близко?» Отец Майкл был шокирован. «Убийства, дикие случаи жестокости». «Я думаю, что я являюсь реалистом», — говорил Дахини. «Большинство людей жило в четырех стенах, защищенной со всех сторон опекунами, врачами, проповедниками, адвокатами, избранными или же демагогами, чтобы держаться подальше от сюрпризов перемен». «Тогда как же эта чума умудрилась удивить, как вы говорите, о опекунов?» — спросил священник. «Потому что они тоже привыкли к этому миру, к этой вселенной, ограниченной еженедельными оплаченными пакетами еды, программами телевидения на вечер, ежегодными праздниками и строго соблюдаемым графиком распределения сластей и развлечений». «Я все еще не могу понять, как это могло произойти», — прошептал отец Майкл. Он боязливо посмотрел на Джона, который подошел к двери и выглянул на улицу через щель в дверных петлях. «Это все из-за того, что мы прислушивались только к богатым американцам!» – воскликнул Дахини. «А я и не знал, что вы так ненавидите американцев!» – сказал отец Майкл. «Ненавижу! Нет, я им просто завидую. Лишь немногие из них сталкивались когда-либо с мерзостями мира». «Опять эта фраза!» – запротестовал священник. «Что она означает?» Она означает только то, что нищие, сталкивающиеся с мерзостями мира, умирали от голода. Я имею в виду моряков и фермеров велисорубов живших рядом со стихийными бедствиями, природными катаклизмами, случавшимися очень часто. Я имею в виду пророков, наказывающих себя до тех пор, пока не увидят, что боль прошла». Отец Майкл посмотрел на мальчика, который стоял внимательно прислушиваясь к разговору и увидел на его лице выражение жадного любопытства. Ночные звуки ветра и шорох леса сдавливали сердце. Что мог увидеть Джон сквозь дверные щели? За пределами хижины была только темень леса. «Опекуны на самом деле были не настоящими. произнес Дахини низким и задумчивым голосом. «Они говорили, что будут только приятные сюрпризы, типа рождественских подарков. Ничто, способное нарушить плавное течение событий в мире, не будет допущено. Обитатели четырех стен «Считали, что именно они владеют миром». Джон обернулся и встретился со взглядом отца Майкла. Священник подумал, что в глазах Джона было странное ощущение удивления и настороженности. «Где мы находимся?» – спросил он. «Это убежище Лесорубов», – ответил Дахини, продолжая смотреть на огонь. Джон сосредоточил свое внимание на Дахини. «А кто вы такой?» Тот покачал головой, все еще не глядя на Джона, углубившись в свои тяжелые мысли. Мое имя Финтан Дахини, и я не лучший опекун, чем любой другой. Потом Дахини повернулся и увидел в отблесках огня тревожное выражение на лице Джона. «Как мы сюда попали?» — поинтересовался Джон. Низким и неуверенным голосом Дахини ответил. «Мы пришли пешком». «Это странно», — размышлял Джон. «Вы говорите, как ирландец. Я все еще в Ирландии». Дахини кивнул. «А где же моя мэри и близнецы?» — спросил Джон. Отец Майкл и Дохини недоуменно посмотрели друг на друга. Мальчик спросил. «Что-то случилось?» Дохини предостерегающе, погрозил ему пальцем, чтобы он замолчал. «Я Джон Рой Анил», — пробормотал Джон. «Я знаю это. У меня была амнезия. Нет, кажется, этого не могло быть. Я, по-моему, помню кое-что». Дохини приподнялся, готовый к отпору в случае внезапной агрессивности Джона. «Кто привел меня сюда?» — продолжал спрашивать тот. «Тебя привел Джон Гарретт Аддонал», — ответил отец Майкл. Джон ошеломленно посмотрел на священника. «Джон Гарретт». Он явно был шокирован, глаза его широко раскрылись. Джон отступил назад, но уперся в стену позади двери. Его блуждающий взгляд переходил с Дохини на священника, со священника на мальчика, задерживаясь на каждом, и в это время в мозгу Джона пронесся вихрь воспоминаний. Дохини поднял руку и хотел что-то сказать. Рот у Джона широко открылся, и стал похож на черную дыру на агонизирующем лице. «Нет!» – раздался жуткий вопль. Джон сделал шаг к Дахине, который напрягся в ожидании. Потом крутанулся и бросился на дверь, распахнувшуюся от сильного удара. Никто не успел опомниться, как Джон уже оказался снаружи, убегая прочь, с воплями и стоном продирая сквозь кустарник и ломая ветки деревьев. Дохини протянул руку, остановив мальчика и отца Майкла. «Вы его не поймаете». А даже если сможете догнать, он покачал головой. Они прислушивались к звукам, доносившимся из темноты, страшным стоном, хрусту веток в лесу. Наконец, все постепенно смолкло, и теперь остался только шелест ветра в деревьях. «Кто-то, должно быть, найдет его», — задумчиво проговорил отец Майкл. «Кто-то даст ему пристанище». «Безумец — это тяжелая ноша для всех нас». Ему... «Замолчите!» — злобно крикнул Дахини. Он подошел к проему, и установил дверь на место, подперев ее поленом. Когда Финтан повернулся к костру, то столкнулся со взглядом мальчика, прислушивающегося к ночным звукам. Мог ли его чуткий слух уловить стоны Джона? Это злой дух, прошептал мальчик.